Глава шестнадцатая. Что хмурый такой, Анакий? Исхо сощурила глаза, внимательно вглядываясь в лицо деревенского главы. Она сидела за его столом, держа двумя руками чашку теплого отвара из сушеных яблок, согревая руки с дороги. Ароматный пар медленно поднимался и щекотал нос. Мужчина махнул рукой и покачал головой. Что случилось? Расскажи. Вместо мужа заговорила жена, как обычно суетившаяся у печи. «Старик его совсем плох. Помирает, поди». «Отец?» Анаки плотно сжал губы и кивнул. «Что с ним?» «Да кашель проклятый не отпускает. А старик упрямый у меня. Все дома на печи не лежалось. Добегался, да грудь себе застудил. Лекарь-то к нам не поедет из столицы». «А его не довезём по такому морозу», — посетовала женщина. Исха уставилась в свою чашку, в которой неторопливо кружил разбухший кусочек яблока. Она не может себя раскрыть. Ведьма всё уже давно решила. Больше никому о её даре знать не нужно. Очень жаль это слышать. «Ничего не поделаешь. Видно, пора ему туда». Мужчина поднял указательный палец вверх. «Чем мы можем помочь, госпоже?» «Мне нужна тёплая одежда и обувь для ребёнка. Он примерно вот такой». Она поставила ладонь на том уровне, где находилась бы макушка Бо, если бы он стоял здесь. Мальчик остался в поместье. Она не могла его взять с собой, как раз потому, что у того не было ни обуви, ни одежды а ещё несколько отрезов ткани для рубашек и штанишек. Голова переглянулся с женой и удивлённо посмотрел на гостью. Она вздохнула. Всё равно рано или поздно о мальчике узнают. Пришлось рассказать, как она его нашла. «Ох, страсти-то какие!» Жена головы даже готовить перестала. Так и застыла посреди избы с полотенцем в руках. «А он точно не призрак!» Исха подавилась напитком. Брызги разлетелись на стол. «Точно!» — только и смогла ответить она. Они услышали, как дверь в сенях распахнулась. «Ребятня с улицы вернулась!» — сказала хозяйка и всплеснула руками. «А у меня ещё обед не готов!» Но вместо гомона детских голосов все ясно услышали глухой удар об пол. Голова подскочил. Одним быстрым движением распахнул дверь. Исха не сразу поняла, что произошло. На полу лежал человек. «Батька, да что ж ты делать с ним будешь?» Мужик схватил старика под мышки и втащил в избу, уложив на лавку. Не зная, чем помочь, рядом с собачонкой бегала жена. «Батька, слышишь, нет?» Тот прохрипел что-то невнятное и сильно закашлялся. Он был в одной длинной рубахе, которая доходила до щиколоток. «Что малого не отправил за нами? Зачем сам с хаты пошёл?» Дед снова закашлялся. Несколько алых капель упали на рубаху. Он не мог вдохнуть, только хрипел и беспорядочно дёргал руками. «Недолго осталось», — прошептала крестьянка, — осеняя себя знаком ясногорящего. Исха, наблюдая за этим со стороны, так вцепилась в чашку, что побоялась её случайно раздавить. «За преддверь, приказала она женщине, скидывая с себя плащ. Та, непонимающе на неё, посмотрела. «Быстро!» Пока хозяйка копошилась за движкой, ведьма оказалась рядом с лежащим стариком, оттеснив голову. «Дай мне!» Он растерянно отодвинулся. Исха вплотную приблизилась к умирающему. Он лежал с закрытыми глазами. От него пахло старым потом и ещё чем-то кислым и неприятным. Не обращая на это внимания, ведьма медленно повела ладонью от его горла к груди и обратно, тихонько нашёптывая заговор. Другой рукой она держалась за медальон, который плавно отдавал накопленную силу, исцеляя старика. Сперва он перестал хрипеть, потом начал делать маленькие вдохи. Цвет лица с бледно-бурого поменялся на розовый. Наконец, он глубоко вдохнул и задышал ровно. Исхо вылечила его грудь, в остальном же он был даже слишком крепким для своих лет. Исха медленно поднялась с колен. Голова и его жена застыли с одинаковым выражением лиц. Она обвела обоих тяжёлым взглядом. Ни одной живой душе. Ни слова. Деревня Приморская. Сегодня это их последний пункт на пути в Вальмиру. Удобнее остановиться в дикой утке, как и в прошлый раз. Но удобнее не значит лучше. Веренир чувствовал, как сильнее начало биться сердце, когда они приближались к цели. Маг крепче сжал поводья. Он уже готов был скомандовать ехать дальше, минуя деревню, но не смог вымолвить ни слова. Пока его люди будут отдыхать, он прогуляется в поместье. Какой переполох они подняли! Конечно, не каждый день крестьяне видели вооруженных княжеских дружинников а уж когда поняли, что с ними вместе десница. «Мы не будем останавливаться на ночь. Нам нужно только поесть, согреться и накормить лошадей», инструктировал он первого попавшегося мужика. Крестьянин мял шапку в руках и растерянно кивал. «Позови мне голову». Солнце было еще высоко. Время чуть заполдень. Поэтому они успеют добраться в столицу к вечеру. Конечно, если погода резко не поменяется, как в тот день, когда они покидали княжество. Если бы не страшная метель, не случилось бы той ночи. Пред взором встали обнажённые плечи Исхи, её молочная кожа, такая белая, почти светящаяся. Веренир прикрыл веки, пытаясь прогнать наваждение. А когда снова распахнул, сердце пропустило удар. В одной из хат раскрылась дверь. Оттуда вышел высокий лысый мужик с чёрными усами. Следом исха. Даже сейчас на морозе она стояла без платка, не стесняя шрамов. И что-то сосредоточенно рассказывала своему собеседнику, а он быстро кивал. Тут к мужчине подбежал посланник Веренира и замахал руками, указывая на десницу, который уже успел спешиться. Они резко посмотрели в его сторону. Её рот приоткрылся. Глаза расширились. Не дослушав крестьянина, ведьма подобрала подол платья и побежала к нему. Для Веренира всё происходило медленно, как во сне. Он заворожённо сделал несколько шагов ей навстречу. Исха замедлила бег, будто одёрнув себя. Десница остановился ведьма продолжала приближаться, но делала это всё медленнее, пока не застыла в сажении от него. «Здравствуй». Он первый нарушил молчание. «Ты цел?» Она неловко переминалась с ноги на ногу, не решаясь приблизиться. «А ты в этом сомневалась?» Так хотелось подойти к ней, что сводила челюсти. «Мне снилось...» «Господин Десница!» «Я голова этой деревни. Пожалуйте сюда. Здесь можно отдохнуть, пока готовится еда». В разговор бесцеремонно вклинился мужчина. Он указывал на ближайшую хату. Десница посмотрела на него не слишком добро. «Там вам будет удобно, господин писарь, уже внутри». Не унимался голова. «Благодарю». Веренир сделал исхи знак рукой, пропуская её вперёд. «Может, расскажешь свой сон внутри? Я не прочь согреться». Она опустила голову и, ничего не сказав, вошла в хату. Голова безумолку рассказывал о том, как расположил его людей и чем накормит лошадей. Веренир, раздеваясь, рассеянно кивал, пока крестьянин не вышел. «Визгард?» «Да, господин». Паренек уже успел поздороваться с Исхой. «Иди прогуляйся». Мальчишка надел свой тулуп и скрылся за дверью. Веренир не стал терять времени. В три больших шага пересек горницу. Ведьма не успела сказать и слова. Он взял её голову обеими руками, запустив пальцы глубоко в пушистые волосы и припал своими губами к её. Крепко, требовательно, подавляя страх, что она может оттолкнуть. Не оттолкнула. Обняла. Приникла к нему, дрожа всем телом. Он не знал, как долго продолжался поцелуй. Время то ли замедлилось, то ли вовсе прекратило существовать. «Прости, я наговорила лишнего в тот раз», — прошептала она, глядя на него своими затягивающими болотными глазами. «И ты меня прости», — так же тихо отозвался маг. «Какой сон тебя встревожил?» «Я падала в чёрную пропасть. Вернее, я думаю, что это был ты. Ты же знаешь, во снах не всегда понятно. Значит, это просто сон?» Она сильнее прижалась, спрятав голову на его груди, вдыхая запах его тела. «Не совсем. Я не могу рассказать подробности. У нас так мало времени. Нужно возвращаться в столицу как можно скорее. Исха». Он всё ещё не мог выпустить её из объятий, будто боялся, что она вот-вот исчезнет. «Что, Вернир?» «Ты поедешь со мной?» Он взял её лицо в ладони. Она снова смотрела на него. И то, что он читал во взгляде, больно сжимало грудь. «Исха!» Она прикрыла глаза, вдохнув глубоко, как перед прыжком в воду. «Не могу. Не сейчас». «Что тебе мешает, милая?» Он шептал прямо в губы. «Место княжеского лекаря всё ещё свободно. Ты могла бы...» Они услышали, как дверь в сене открылась. Веренир выпустил девушку и сделал шаг назад. В следующий миг сразу несколько крестьянок внесли в хату дымящиеся миски. Дом наполнился чудесными ароматами мяса и свежего хлеба. Исха возвращалась домой. Да, с появлением в её жизни маленького Бо дом стал гораздо уютнее. Там всё ещё было безумно холодно, но они приноровились в нём жить. А летом, как твердили все вокруг, ей там очень понравится. Исха не сомневалась, разве может, кому-то не нравится море. Теперь здесь её дом, здесь её место. Или рядом с ним. Она дотронулась пальцами до своих губ, снова переживая близость Веренира. Тело пронзило молния от одного воспоминания. «Снова поселиться в княжеском замке?» «А мальчик? Разве не лучше ребёнку расти на свежем воздухе, чем в окружении серых каменных стен?» Исха горько усмехнулась, направляя лошадь по тропинке к поместью. «Нужно признаться хотя бы самой себе», что не о мальчике она беспокоится. Пусть он и стал главной причиной отказа от предложения Десницы. Но дело было в другом. Странное собственническое чувство не хотело покидать её. Бо оставался только её. Она не могла показать его другим, даже Верениру. Особенно ему. Ведь Десница никогда не будет по-настоящему принадлежать ей. Слишком высокий пост — Много ответственности. Он никогда не будет безраздельной её. Всё или ничего, господин Десница. Всё или ничего. И всё же она никогда не решится поставить его перед выбором. Это его жизнь. И, кажется, он всем доволен. А этот милый смешной малыш, который с каждым днём занимал всё больше места в сердце, совсем другое дело. Она всё время будет рядом с ним. Откуда он? Как попал в этот дом? И что, если его захотят отнять? Она боялась, что Веренир не поймёт. Это растерзало бы ей сердце. И теперь, когда она знала, что ребёнок обладает магией, всё стало ещё сложнее. Взгляд Веренира, когда она покидала деревню, не давал ей покоя. Если бы не вся эта история с Коревией и спешным возвращением в столицу, если бы только немного дольше побыть с ним, она, возможно, смогла бы собраться с мыслями. Но времени не было. Когда она находилась рядом с ним, времени всегда не хватало. Будто над ними висело какое-то проклятие. Отряд во главе с Десницей продолжил путь. Вот и пройдены деревенские ворота. Им оставалось проехать всего несколько лучин. Заснеженную дорогу с двух сторон окружал густой лес. Где-то вдалеке шумели волны, которые должны были успокаивать. Только сейчас совершенно не делали этого. Веренир ехал молча, щурясь от колючего зимнего ветра. Визгард несколько раз задавал ему вопросы — Но маг не удосужился даже посмотреть в его сторону. Паренек оставил попытки. Его лошадь на два крупа отстала от скакона мужчины. Внезапно его конь остановился как вкопанный. Со всех сторон послышались окрики, тормозящие животных. Веренир чересчур резким движением соскочил и направился вглубь леса. Дружинники начали недоумевающе переглядываться — «Только ж выехали», — прошептал кто-то чуть слышно. «Ждите здесь», — сказал маг, скрываясь за деревьями. Никто не посмел ослушаться приказа. «Приспичило ему, что ли?» Также шепотом откликнулся кто-то из отряда. Веренир шел около щепки, утопая в плотном снегу почти по колено. Когда его уже нельзя было разглядеть, маг остановился, тяжело дыша. Идти по густой снежной шубе трудно, но так даже лучше. Он подошел к дереву, не спеша снял толстую кожаную перчатку и с размаху несколько раз ударил по шершавой коре кулаком. Острая боль пронзила руку. Содранная кожа на костяшках сразу начала кровить. Она ему отказала дважды. Веренир не видел причин, которые могли держать исху в Приморском. Дома-то теперь её видите ли. В конце концов, никто не отбирает у неё это проклятое поместье. Неужели она мстит за то, что он отпустил её тогда, сразу после казни Эйлы? Тогда, глядя, как удаляется её повозка, он почти решился бросить всё и следовать за ней. Но не смог. Не хватило сил поменять привычный уклад. И теперь расплачивается за это. Да и требовала ли она? Никогда. Ни единым словом. Но, выходит, ждала именно этого. А она поменялась. Исчез этот затравленный, потерянный взгляд. Неуверенность в движениях. Он заметил перемены ещё в Вальмире, сразу после убийства Ярская. Но сегодня перед ним стояла как будто другая девушка. Всё та же, но совершенно иная. Он чувствовал в ней внутреннее спокойствие, которого раньше не замечал. И это заставляло желать её ещё больше. Она бежала к нему навстречу. Не просто шла. Это что-то должно значить. И всё же не сейчас. Так она сказала. Чего же она ждёт? У него не было догадок. Если бы он был ей так же дорог, как она ему, он снова ударил дерево, От коры отлетело несколько трухлявых кусков. Веренир согнулся пополам от яркой боли. «Хватит! Он умеет брать себя в руки!» Маг на щепку привалился лбом к дереву, зажмурив глаза, и помимо воли ощутил, как спящее растение отвечает его силе. Никогда раньше он так не чувствовал мир. Магия, поднимающая мёртвых, словно стала более... «Живой?» Он сдавленно застонал. Только один человек на земле так на него действовал. Он пустил её слишком глубоко в себя. «Пора прекращать это, иначе боль не даст жить». Мужчина зачерпнул горст снега и растёр его по лицу. «Так лучше». Она сделала свой выбор. «Предлагать ещё раз потерять достоинство». Не для того он прошёл столь тяжёлый путь от безотцовщины, мать которого была вынуждена шить на заказ от зари до зари, чтобы хоть как-то прокормить двух сыновей до правой руки великого князя Вальмирского. Собрать волю в кулак и идти дальше. Больше ни словом, ни делом он не напомнит о себе. И когда-нибудь всё наладится. Траэтан сидел чернее тучи, в сотый раз, вглядываясь в документ, лежавший перед ним на столе, будто от этого содержание листа могло волшебным образом измениться, и резко смахнул со стола бумагу вместе с серебряным кубком. Тот прокатился по полу и, звякнув, ударился о стену. Остатки вина расплескались. Веренир молча наблюдал за правителем. «Ну?» — сказал он грозно. «А сам-то что думаешь?» «Здесь что-то нечисто». Ожидая этого вопроса, сразу откликнулся Десница. «Да неужели?» — с иронией произнес князь. «Я думаю, король заключил сделку с императором». Веренир медленно наматывал круги по княжескому кабинету, низко опустив голову. «А еще думаю, что нам нужно готовиться к войне». Но я не могу понять, почему от наших людей в империи нет вестей. Единственное, что я знаю наверняка, — их флот без малейшего движения. Каким образом император пойдет на нас? Не посух уже. Маг остановился у стола и оперся на столешницу ладонями. На костяшках правой руки красовались свежие ссадины. Он сделал несколько глубоких вдохов. Трайтан молчал. Мак продолжил. «Слишком всё это странно. Ещё немного я не говорил бы с тобой, а сидел в темнице. Это в лучшем случае. В худшем мои кости уже давно превратились бы в пепел. Король хотел меня подставить, господар. Не погнушался даже использовать свою дочь». «Ты в этом уверен? Это не могла быть прихоть молоденькой королевны?» «Судя по твоим рассказам, ты ей приглянулся». Веренир резко качнул головой. Он не утаил от Райтана ничего, даже мимолетный поцелуй. «Кто-то шел за мной и убил слугу. Намерена, чтобы затем свалить все на меня. А девочка явно об этом не знала. Такую реакцию невозможно подделать. Хотя, безусловно, в часть плана отца была посвящена». «Хвала небесам, я ей действительно понравился, и она дала мне шанс скрыться». «Послушай». В глазах Трайтана зажегся странный огонек. Веренир не мог понять, что он означает. «Я понимаю, что не могу просить о таком, но, кажется, у меня появилась идея». Он странно покосился на израненную руку Веренира, но, ничего не спрашивая, стал говорить дальше. «Предположим, самое худшее. Они действительно заключили союз против нас. Если они объединят войска, нам не выстоять. Империя возьмет себе нашу береговую линию, приберет к рукам флот. Коревии достанется суша». Маг хотел что-то сказать, но князь сделал ему знак молчать и продолжал мысль. «Мы можем согласиться на условия Галларда». «Нет, господарь, это унизительно. Я смогу». «Да слушай». Веренир замолчал. «Я в тебе не сомневаюсь, но сколько наших людей при этом погибнет?» Маг опустил голову. Одна рука его непроизвольно то и дело сжималась в кулак. «Веренир, я предлагаю решение, которое устроит нас всех». Десница подняла взгляд на князя и уже знал, что тот скажет в следующий момент. «Пока тебя не было, я подготовил указ». От этих слов Веренер напрягся. «В случае моей безвременной кончины ты станешь регентом до того момента, пока княжна не выйдет замуж и не сможет править вместе с мужем». Он снова сделал знак Десницы хранить молчание, потому что тот порывался прервать речь князя. «Я объявлю о своем решении прилюдно, чтобы никто не мог оспорить завещание. То, что ты отказался от помолвки с моей дочерью, это дар ясногорящего, потому что назад пути не было бы. Но теперь мы предложим королю кое-что получше его мерзких условий. Королевна не наследует престол». Однако она может выйти замуж за десницу князя и возможного регента. Король не откажется от такого шанса, будь уверен. Это не породнит наши страны, потому что, к сожалению, ты не мой сын. Но границы станут номинальными. Коревия будет на выгодных условиях пользоваться нашими портами. Это предел мечтаний короля». Трайтан надолго замолчал. Веренир почувствовал слабость в ногах и без сил опустился в кресло. «Господарь, ты действительно готов пойти на такое?» Невидящим взглядом маг смотрел в пустоту. «Чтобы избежать тысяч смертей, да. Вопрос в другом. Готов ли к этому ты?» Трайтан встал и пошел к креслу, в котором сейчас сидел Десница. Князь протянул ему руку. «Только да или нет?» Веренир посмотрел на него снизу вверх, медленно поднялся и также медленно, но твердо принял рукопожатие. «Да, господарь». Князь притянул десницу к себе и с чувством похлопал свободной рукой по плечу. «Никогда в тебе не сомневался». Сны не давали покоя Исхи с тех пор, как она покинула столицу. Пусть Веренир снился не каждую ночь, но любое такое видение надолго выбивало из клеи. Вот и сейчас, когда она давно бодрствовала, изумрудно-зелёные глаза словно преследовали её. Хотелось отмахнуться от них, как от назойливых насекомых, но ничего не помогало. Во сне зеленоглазая девица — всё приближалось и приближалось, пока не касалось своими тёплыми пухлыми губами её, а потом начинала покрывать легчайшими поцелуями щёки и шею, спускаясь к груди. Аисха не могла пошевелиться, только смотрела на то, как её рука с разбитыми в кровь костяшками касается белокурых растрепавшихся волос. Это был настоящий кошмар потому что ведьма прекрасно понимала, чей это сон. Исха негодовала, возможно ли ненавидеть ту, которую она даже не знает. Выходило, что возможно. Исха раньше не испытывала настолько жгучих чувств даже по отношению к людям, которые пытались сжечь её заживо. Они поддались стадному инстинкту. Девушка была уверена, что поодиночке они не такие уж и плохие. Но здесь что-то совершенно другое. Исхо со злостью смахнула слёзы, продолжая стирку в большом чане с тёплой водой. Бог гулял где-то во дворе. С тех пор, как благодарный за спасённую жизнь отца голова лично привёз ей тёплые детские вещи и обувь, малыш часто бегал играть в снегу. Кошка с котёнком, который уже самостоятельно передвигался, всегда следовали за ним. С одной стороны, Исха наслаждалась новой жизнью. Пожалуй, если бы она не знала Веренира, то и не мечтала бы о большем. Ребёнок — свой дом и люди, которые её принимают. Не мешало бы ещё съездить в столицу, чтобы пополнить ряды небольшой библиотеки, которую она снова собирала. Но это только будущей осенью, когда она получит причитающийся оброк от приморцев, а пока приходилось довольствоваться уже имеющимися томиками. С другой стороны, часть её не хотела мириться с тем, что человек, к которому стремилось всё её существо, так далеко. И дело даже не в расстоянии. Всё гораздо сложнее — Они оба не готовы полностью поменять свои жизни ради друг друга. И от этого осознания было больно. А теперь этот кошмар. Исха не хотела признаваться самой себе, но она так не переживала даже после сна, в котором десница падал в пропасть. Кто же эта зеленоглазая красавица с идеально гладкой кожей? Исха застыла над чаном, вглядываясь в своё отражение уже порядком забытое чувство отвращения к шрамам, напомнила о себе. Она с силой ударила по зеркалу воды, окатив себя и кухню вокруг мыльными брызгами. Нужно написать письмо Медике и ненавязчиво попытаться выяснить у неё, кто эта девица. Веренир стоял с прямой спиной, будто проглотил кол. Вокруг него суетилась портниха. Глядя на то, как она подкалывает иголками новый камзол, чтобы идеально ушить по фигуре, он вспомнил о матери. Сколько они уже не встречались. Две зимы или около того. В последний раз он видел её, когда она выходила замуж. Он не понимал, что она нашла в новом муже. Не слишком умный, не слишком богатый и даже не симпатичный. Всё в нём было как-то среднее. Настолько обычный человек, что маг даже не мог вспомнить его внешность. Но, кажется, мама рядом с ним счастлива. И, судя по письмам, которыми они исправно обменивались, она сделала правильный выбор. Мать не хотела жить в столице, как Уверинир её не уговаривал. Он боялся, что вдали от него она будет лёгкой мишенью для возможных недоброжелателей. Но пока всё обходилось — Несколько зим назад, ещё до её замужества, он купил для матери небольшое поместье в трёх днях пути от Вальмиры и помогал содержать его. Она больше не должна работать, потому что заслужила достойно встретить старость. Мак понял, что соскучился по маме и брату. Морик владел несколькими торговыми судами, Конечно, не без помощи старшего брата на начальном этапе, но сейчас неплохо справлялся и сам. Мак чуть заметно улыбнулся, вдруг вспомнив его босоногим мальчишкой, который любил шлёпать по лужам, отчего вечно получал от матери за испачканную одежду. «Когда теперь они свидятся?» «На его свадьбе?» Десница не сомневался, что Галлард Анаэль примет предложение. Всё-таки война — крайняя мера. Император будет вне себя, если это не плод воображения Десницы, и страны действительно заключили соглашение против княжества. Но император Арек не пойдёт войной на них, если не будет уверен в победе. А объединение сил Вальмирского княжества и Каревии существенно снизит его шансы на победу. Интересно. Как отреагирует Нинетта на его предложение? Конечно, её мнение никто спрашивать не будет. У неё нет выбора, как по сути и у него. Но, вспоминая её взгляды, он всё же надеялся, что замужество не станет для королевны бременем. Да и он при всём желании не смог бы сказать, что её поцелуй оставил его совсем равнодушным. На миг он представил выражение лица Исхи, когда она обо всём узнает и испытал какое-то тёмное удовлетворение, если не сказать «удовольствие». «Не сейчас», — она сказала. «Значит, уже никогда». «Господин Десница, я закончила. Снимай». Портниха придержала камзол, пока он аккуратно выбирался из него, чтобы не уколоться торчавшими булавками. «К утру всё будет готово, господин». Веренир рассеянно кивнул, отпуская женщину. Утром они снова выдвинутся в путь. И на этот раз Веренир был в этом уверен, он вернётся с победой. За окном уже темнело. День зимнего солнцестояния давно минул. Ночи становились всё короче, а сугробы на металлы уже не такие высокие. И все же зима пока не сдала позиции. «Время ещё есть. Мирный договор пока в силе». Необычное оживление во дворе привлекло его внимание. Что-то кричали дружинники. Мак распахнул окно и прислушался. В следующий миг он уже сбегал по лестнице, даже не накинув на тонкую рубаху куртку. Если бы не голос, Десница не узнал бы его. На лице мужчины, который сейчас стоял с помощью стражников, не было живого места. Один глаз полностью заплыл. Века опухла и почернела. Нос был разбит и неестественно выгнут. Скулы в синяках всех оттенков. От насыщенно-фиолетового до коричнево-желтого. Маг обратил внимание, что тот странно держит правую руку, скрытую курткой. Как в кошмарном сне, Веренир медленно потянулся к нему и приподнял рукав. Кисти не было. Какая-то грязная тряпка покрывала культю. «Ророх. Веренир, нужно поговорить. Идти сможешь?» Мужчина чуть заметно качнул головой. «Не уверен. В глазах троится». Маг жестом приказал дружинникам отвезти его в замок и обратился к оставшимся. Отредите кого кого-нибудь за лекарем в город. Скажите, что это лично для меня». «Пусть поторопится. У Веренира не было друзей. Он не мог себе позволить доверять кому-то по-настоящему, разве что Исхе. Маг мотнул головой, прогоняя наваждение. Но Ророх подходил ближе всех к тому, чтобы называться его другом. Они нечасто виделись. Глава тайной службы обыкновенно пропадал за границей, чтобы добывать необходимые сведения. Но они были очень похожи. Оба не представляли жизни без службы. В комнате находились четверо. Понимая, что сведения, которые должен сообщить мужчина, чрезвычайно важны, десницы, сразу позвал князя и шуйцу. Медлить было нельзя. Кто знает, насколько серьезны его повреждения. Если Ророх умрет, меньше всего Верениру хотелось бы видеть его в качестве ожившего мертвеца. «Господарь, прости меня, я не в силах подняться», — прохрипел тот, полулёжа на пышных подушках. «Это не важно, Рорах. Что случилось? Вы получили моё сообщение». «О чём ты?» — насторожился Веренир. «Демон их раздери». Рорах вскочил, но сразу же со стоном вернулся на место. «Значит, уже поздно». Он будто одним махом растратил остатки жизненной силы и паник. «Рорах, говори!» Витабут подошел ближе к кровати. «Какое сообщение мы не получили?» «Война грядет!» «Конкретнее, Рорах, что ты должен был нам сообщить?» Мужчину колотило. Он пытался повыше натянуть на себя одеяло. Веренир приложил к его лбу руку, и сразу отдёрнул. «Он весь горит. Где этот проклятый лекарь?» Глаза Ророха закатились так, что присутствующим стали видны только белки. Внезапная догадка пронзила голову мага. А что, если после близости с Исхой он получил ещё кое-что, кроме жёсткого нежелания убивать живых существ? Десница взял друга за руку, и попытался представить, что жар покидает его тело. «Веренир?» Трайтан стоял, растерянно глядя на происходящее. «Что ты делаешь?» Мак не ответил. Он пытался побороть неприятное ощущение, будто голыми руками ловит рыбу, а она всё время выскальзывает. Пока он сосредоточенно сражался, Ророх снова распахнул здоровое веко, и почти нормальным голосом продолжил, глядя прямо в глаза Трайтану. «Около луны тому я узнал, что Империя заключила союз с Коревией. Меня подозревали, но прежде чем попасть в плен, я успел отправить к тебе своего человека. Раз он не довез весть, скорее всего, его уже давно нет в живых». Веренир чувствовал, что задыхается, как после быстрого и долгого бега. Он отстранился от Ророха, чтобы перевести дух. В этот самый момент глаз мужчины снова медленно закрылся. Речь стала нечёткой. Они не могли разобрать ни слова. Маг выругался и, вдохнув глубже, снова взял его за руку. «Как у Исхи это получается?» Она тратит на лечение гораздо меньше сил. Но разве он сейчас лечил? Нет, он просто поддерживал его силы, чтобы Рорах смог сообщить как можно больше сведений. Князь понял, что именно происходит, и посмотрел на мага с благодарностью. «Рорах!» Тот с усилием распахнул века. «Они пойдут на нас не флотом, а зайдут с юго-востока со стороны Каревии. Посуху. В комнате воцарилось напряжённое молчание. «Какой в этом смысл?» Наконец подал голос Витабуд. «Через Каревию они будут добираться к нам больше луны». Шуйца осёкся. Десница поднял на князя взгляд. На лбу его выступила испарина. «Время на исходе». «Нужно собирать армию», — почти без сил прошептал Ророх. «Я не понимаю, как можно не заметить огромную армию, идущую через всю страну. Этого не может быть. Ты, должно быть, ошибся». Трайтан был готов поверить во что угодно, лишь бы не в то, что его так жестоко обманули. «Приказ», — мужчина заговорил так тихо, что князю Ишуице пришлось придвинуться к самому изголовью кровати. «Разъединиться! Они шли маленькими отрядами, чтобы не привлекать!» Он замолк на полусловие. Грудь опустилась и больше не двигалась. Маг медленно отпустил его руку и посмотрел на Трайтана. То, что князь увидел в глазах мужчины, заставила подойти ближе и накрыть ладонью его плечо. «Мне так жаль, Веренир. Видит Ясногорящий. Сейчас не время для чувств. Ророх был прав. Нам нужно собирать армию», — подал голос Витабут. В деревне царило странное оживление. Крестьяне перекрикивались прямо из своих дворов. Кто-то бронился. Из дальнего конца слышался громкий женский плач. Взбудораженные необычным поведением людей, собаки заходились лаем. Исха пошла в деревню, чтобы отнести письмо для медики. Кто-то обязательно в ближайшие дни поедет в Вальмиру и отвезёт его в замок. Она первый раз взяла босс с собой. Мальчуган неловко семенил рядом с ней в толстом тулупе, который был ему немного велик, и полами доставал почти до земли. Увидев суетящихся людей, малыш стал ещё ближе сжаться к девушке и схоросеянно взяла его за руку, сама пребывая в некоторой растерянности от того, что творилось вокруг. Посреди единственной улицы стояли три повозки, на которые люди сгружали какие-то мешки и деревянные ящики с овощами. Из одного ящика выпала репа, И подкатилась прямо под ноги ведьми, которая подняла ее и протянула мужику. Благодарствую, госпожа! пробасил тот. Что у вас тут происходит? Так это, война стала быть. Внутри все опустилось. Где голова? Так это, у себя стало быть, в хате. «Пойдём бо! Она потянула малыша к нужному дому. Куда мы идем? Он задрал голову в смешном шерстяном чипце, который закрывал уши. «В гости, маленький, не бойся». Анаки что-то сосредоточенно писал, сидя спиной ко входу за широким столом, за которым обычно обедали. Голова не обратила внимания на шум открывшейся двери, продолжая занятия, и только после незнакомого детского голоса обернулся. Иско, пойдём домой». Бонни уверенно оглядывался и дёргал ведьму за руку. «Госпожа Исха!» — наконец встрепенулся мужчина. «Чем я могу помочь?» Он был непривычно бледным и растерянно смотрел на неё, будто совсем не ожидал сейчас увидеть. «Это правда?» — она встревоженно вглядывалась ему в лицо. «Война?» Голова тяжело вздохнул. «Так, госпожа, утром гонец весть привёз». «Пять мужчин из нашей деревни, три повозки провизии и шесть лошадей забирают». Он бессильно опустился на лавку. «Мы все жребий тянули. Сын мой старший, Славий». Голос ему изменил. Глава сжал губы, сдерживая стоящие в глазах слёзы. Ведьма подошла к мужчине и села рядом. «Мне так жаль, Наки. «Мне жарко», — пожаловался малыш. «Пойдём домой». Он тоже подошёл ближе к лавке и дёргал девушку за плащ. Почти не глядя, она развязала и сняла с него чепчик, а потом расстегнула тулуп. «Когда они отправляются?» «На рассвете, госпожа. Как бы Анелька моя разум не потеряла. Воет весь день. Славей-то женился только. Молодуха его в тяжести ходит с первенцем». «Приведи Анельку сюда». Тихо попросила ведьма. В голове начал вырисовываться план. Без единого возражения мужчина надел кожух, шапку и вышел. В хате стало совсем тихо, только чуть потрескивали дрова в печи. "Когда мы пойдём домой?" снова вздохнул мальчик. И с жестом подозвала его к себе и взяла за плечи. "Бо, мне придётся ненадолго уехать, а ты будешь здесь" «С дядькой Анакием и тёткой Анелий». Ребёнок внимательно смотрел на неё из-под лобья. Его светлые брови сошлись на переносице. Он медленно покачал головой. «Я хочу с тобой». Эти слова больно ударили по сердцу. Она тоже не хотела оставлять его, но ребёнку не место на войне. По правде говоря, на войне нет места никому, ни единому живому существу. И всё же обстоятельства складывались так, что она должна уехать. Одно дело знать, что Веринер живёт где-то в замке. Пусть далеко, пусть она не видит его и даже не может перемолвиться словом. Даже если рядом с ним какая-то зеленоглазая красавица. Но он в безопасности. И совсем другое, когда он будет в самой гуще событий. А уж он-то непременно туда попадёт. Веренир так и не рассказал ей, что за оружие они с князем подготовили, но догадывалась, что это как-то связано с его силой. А если так, ему может понадобиться её помощь. Да её сила в любом случае будет нужна. Не деснице, так раненым ратникам. Великий князь оказал ей слишком большую честь, подарив это поместье. Но почему к ней никто не приехал? Почему Веренир не сообщил ей о том, что собирается на войну? «А кто ты ему, чтобы он отчитывался перед тобой?» Противно возразил внутренний голос. «И ведь не поспоришь. Согласилась бы ехать с ним, знала бы обо всём. А теперь нужно действовать самостоятельно». «Бо!» — Исха уткнулась своим лбом в его. «Ты ведь уже большой» поэтому должен понимать, что иногда взрослые не могут брать с собой детей. «Почему?» — он оттопырил нижнюю губу. «Потому что я пойду туда, где много плохих людей. Я не хочу, чтобы тебе навредили». Мальчонка отстранился от девушки и сурово, совсем по-взрослому, посмотрел на неё. «Плохие люди сделают плохо тебе». «Не сделают, солнышко». Исха ласково погладила его по бархатной щёчке. Всё ещё красные после мороза. «Ты же помнишь, что меня защищает камень?» Она дотронулась до груди в том месте, где под одеждой висел амулет. «Мне нужно помочь одному другу, а потом я вернусь за тобой». «Я хочу с тобой», — упрямо повторил малыш. Они пришли к тому, с чего начали. Глядя в его серьёзные карие глаза, Исха чувствовала, как сердцу становится всё тяжелее. Она не успела ничего ответить. В сенях хлопнула дверь. Через четверть чепки в горницу вошла Анеля. Теперь Исха сама видела, что голова переживал совсем не напрасно. Крестьянка выглядела безумицей. Простоволосая. Примечание с непокрытой головой. Без платка. Растрёпанная. С распухшим от плача лицом под глазами залегли глубокие тёмно-серые круги. В один день она превратилась из женщины средних лет в старуху. Она всё ещё шмыгала носом. Исха встала навстречу. Хозяйка дома склонила голову в качестве приветствия. «Вот, привёл её, госпожа, как ты и просила». Анаки сказал это таким тоном, будто оправдывался за то, что у его жены был такой вид. «Здравствуй, Нелли. Нужно поговорить», — улыбнулась Исха. «Со мной?» — она беспомощно оглянулась на мужа. Исха взяла её под руку и отвела ближе к печи, чтобы создать хотя бы видимость уединения. Бо нашёл под лавкой забытую кем-то из младших детей головы грубо вырезанную из дерева птичку, и с интересом вертела её в руках. Анаки сел дописывать своё сопроводительное письмо с докладом. Кто, что и в каком количестве отправляется из деревни. Крестьянка так растерялась, что даже перестала всхлипывать. «Что, госпоже, угодно!» Такое обращение напомнило Исхе о покойной Эйли. Она поморщилась. «Ты сильно беспокоишься за своего сына», — утвердительно произнесла Исха. Женщина кивнула. «Пусть быстрей кишли. Они свой век отжили». «Вон и Анаки согласен. Хотел собой сына заменить, а тот ни в какую. Уперся бараном, мол, я жреби вытянул. Мне идти». У Анели начали дрожать губы. «Уж кто знает. Или сведемся еще». Видя её состояние, Исха взяла женщину за грубую мозолистую руку. На несколько мгновений та замерла, будто прислушиваясь к чему-то глубоко внутри себя. А ведь она ощутила магию. Своей силы у неё не было, но и такой чувствительностью обладали немногие. Нужно будет с ней это обсудить, когда всё закончится, но сейчас не до того». Ведьма лишь пожелала, чтобы крестьянка немного успокоилась. Сила не подвела. А Нелли теперь смотрела на собеседницу более осознанным взглядом. «Я присмотрю за ним, насколько смогу». Исха всё ещё держала собеседницу за руку, передавая спокойствие. «Ты госпожа». «Да», — уверенно подтвердила она. «Я отправлюсь вместе с ними, но и ты сделаешь кое-что для меня» позаботься обо». Крестьянка оглянулась на играющего ребёнка. Тот поднял руки и водил птичкой в воздухе, будто это она сама летает. Анеля закивала. Её младшая дочь была немногим старше этого непонятно-откуда взявшегося подкидыша. Она решительно вытерла остатки слёз в уголках глаз и подытожила. «Ты проследишь за моим ребёнком, а я за твоим.